С первого взгляда я сразу успокоился за судьбу Дианы Вернон. Со второго, когда спящий очнулся от тяжелого сна, зевнул и протер глаза, я разглядел черты действительно совсем иные, а именно черты моего бедного друга Оуэна. Я на минуту выступил из освещенного круга, чтобы дать время старику прийти в себя, вспомнив, по счастью, что в эту келью скорби я вторгся незваный и что всякий переполох может повлечь за собой «Пагубные последствия». Между тем злочастный педант, опершись на одну руку, а другой, почесывая затылок, приподнялся на койке и голосом, в котором сильнейшее раздражение боролось с сонливостью, вскричал «Заявляю вам, мистер дугл или как вас там величают, если мой законный отдых будет таким образом нарушаться, я в конечном итоге буду вынужден жаловаться лорд-мэру». «С ней хочет говорить один шентльмен», Ответил Дугал сразу из дикого горца, который только что с буйным восторгом приветствовал моего таинственного проводника, превратившись в угрюмого и непреклонного тюремщика и, повернувшись на каблуках, вышел из камеры. Не так-то скоро втолковал я заспанному узнику, кто я такой. Когда же он, наконец, узнал меня, безграничное отчаяние охватило добряка, так как он, конечно, вообразил, что меня привели сюда разделить с ним заключение. О, мистер Фрэнк, какую беду навлекли вы на свою голову и на фирму. О себе я не думаю. Я только рядовая цифра, так сказать. Но вы, вы были для вашего отца общим итогом. Его всем. Вам предстояло сделаться первым человеком в первом торговом доме первого города в мире. И вот вас запирают в гнусную шотландскую тюрьму, где даже не допросишься щетки счистить грязь с одежды. Он сердито стал тереть некогда безупречно чистый коричневый камзол, которому теперь пристали нечистоты с пола тюремной камеры. Привычка к чрезвычайной опрятности усиливала его страдания. «Смилуйся, над нами праведное небо!» — продолжал он. «Какая новость потрясет биржу!» Подобного не бывало со времени битвы при Альмансе, когда общий урон англичан составил пять тысяч человек убитыми и ранеными не говоря о прочих потерях, не занесенных в баланс. Но это покажется пустяком перед вестью, что Озбалдистон и Трэшем прекратили платежи. Прервав его сетывание, я сказал ему, что попал сюда не в качестве заключенного, хотя едва ли смогу объяснить, как явился в это место в столь неурочный час. На все его вопросы я отмалчивался и настойчиво ставил свои, встревоженный его бедственным положением, пока, наконец, не выпытал все сведения, какие он мог мне сообщить. Отчет получился довольно смутный. Оуэн отлично умел разбираться в тайнах коммерческого делопроизводства, зато во всем, что лежало вне этой сферы, он, как вы знаете, не отличался понятливостью. Сообщения его сводились к следующему. «Из двух корреспондентов моего отца в городе Глазго» где он вел много дел в связи со своими шотландскими подрядами, о которых я упоминал выше, и отец мой и Оуэн предпочитали обязательного, изговорчивого МакВитти. Господа МакВитти, МакФин и компания в сношениях со знаменитой английской фирмой спешили при каждом случае выказать уступчивость. В же и в комиссиях они, как смиренные шакалы, беспрекословно довольствовались тем, что соблаговолит им оставить лев. Как бы ни была мала, перепадавшая им доля барыша, она всегда была, как они выражались, достаточной для их скромной конторы. И сколько бы ни выпадало им при этом хлопот, они всегда понимали, что никакими услугами не оплатят доверие и постоянного покровительства своих почитаемых лондонских друзей. Распоряжения моего отца были для МакВитти и МакФина, все равно, что законы Медян и Персов которые нельзя было ни менять, ни оспаривать, ни даже обсуждать. И педантичность, проявляемая Оуеном в деловых сношениях, а он был великим поборником формальности, в особенности когда мог сам предписывать их ex cathedra, тоже, по-видимому, казалась им не менее священной.